Творянские интриги. Ну, и что ты теперь мне скажешь? Старый граф Вардан, не скрывая своей злости, смотрел на стоявшую перед ним девушку мага. Лирика, я же тебя просил собрать про этого разумного максимум информации. А ты что? Ты могла бы стать его женой и дать возможность нашей семье получить достаточно большой доход. Мы были бы богатейшими в империи. Сейчас меня только радует то, что поисковики с его земли просто не могут ходить в пустошь. А у него все равно есть доход от торговли ингредиентами и артефактами из пустоши. Твой брак с ним мог бы хоть как-то компенсировать наши потери. Однако при всем этом я хотел бы тебе напомнить о том факте, что у него на землях все равно имеются ресурсы, которые я не могу ничем перекрыть. Ты бы сама хоть немножко подумала о том, что у нашей семьи и так проблем хватает. Или ты думаешь, что все это так дешево нам обходится? Одна только защита наших земель со стороны пустоши каждый месяц обходится нам в тысячи золотых, в тысячи. А где мы их будем брать, если все пойдет так и дальше? Неужели ты не понимаешь, что в данном случае надо забыть о некоторых личных интересах? Я полностью оплатил твое обучение в Академии Магии. Я платил за тебя, давая возможность использовать редкие артефакты. Все только для того, чтобы ты как можно быстрее вышла на новый уровень своего мастерства. Это все огромные деньги. Наша казна скоро опустеет. И что тогда? Как я буду платить за твои прихоти? Да, ты сейчас вольный маг, но также ты являешься «Наследницей моей семьи! Неужели ты не понимаешь таких простых вещей?» Пытаясь докричаться до разума девушки, старый граф видел то, что его дочь стоит перед ним молча, словно какой-то голем, равнодушно глядя в стену за его спиной. Что за глупость такая? Лирика, видимо, действительно даже и не пытается понимать того факта, что все ее собственное развитие зависело именно от величины казны графства Вардан, Не выдержав, старый дворянин отослал девушку прочь. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас сказать о том, почему девушка, которая ранее состояла при императорском дворе штатным магом, сейчас находилась дома. А тут все было просто. Интриги. Интриги магов. В гильдии магов было достаточно много разумных, которые с большой радостью постарались бы занять ее место. Что и произошло. Ей приходилось каждый месяц за свое место выкладывать полновесное золото, всего лишь для того, чтобы получить желаемое. Но в этом месяце старый граф не прислал ей нужного количества денег, и девушку отстранили от выполнения ее обязанностей. К тому же граф Варден и сам постарался вынудить ее вернуться в родовое гнездо, все только по той причине, что ему надо было решить проблемы. Ситуация, которая сейчас сложилась на границе с пустошью, заставляла старого дворянина изрядно нервничать. Он сам прекрасно понимал то, что надо разобраться с возникшей ситуацией. Он-то это все прекрасно понимал, а вот его дочь, видимо, не желала ему помогать, так как если бы она хотя бы додумалась до того, чтобы попытаться стать супругой молодого дворянина-соседа, то ничего бы этого сейчас не произошло не было бы всех этих сложностей и проблем. Но теперь уже ничего не поделаешь, приходится играть по-другому, тем более, что и сам этот молодой дворянин оказался не промах. Еще бы, за такой короткий срок успеть стать родственником императора. Это тоже надо было постараться, и уже только за это его стоило бы уважать. Однако старый граф все больше и больше начинал злиться от всей этой сложившейся Весьма неудачна для него лично ситуация. Всего лишь по той причине, что она одним только своим существованием больше всего раздражала. У него были такие планы на возможное богатство этого разумного. Но из-за дочери все было порушено. Вообще-то она должна была сделать свое дело. Тем более, что этот парень ее тогда заинтересовал. Но девушка отвлеклась на интриги и какие-то игры при дворе императора, и упустила свой шанс. Так что на данный момент старый граф Вардан явно мог проявить свое недовольство. Но девушка делала вид, что ее все это теперь не касается. И всего лишь по той причине, что она полноценный вольный маг. Маг довольно высокого уровня. Никто не спорит с этим фактом, но лирика еще и наследница его семьи. Так что старый дворянин сейчас имел полное право на нее кричать. А также он имел полное право поступить более жестоко. Например, полностью прекратив ее финансирование. Скорее всего, после этого девушке придется забыть о роскошной жизни в столице империи. Так как за все это время, пока она была магом, ни разу не заработала ни одной серебряной монеты. Все деньги, которые она получала в столице империи, девушка тратила на наряды и различные развлечения. А теперь, оказавшись буквально на обочине жизни, ей придется самой обеспечивать себя, хочет она этого или нет. А ведь все эти ее развлечения и само обеспечение достойной, по ее мнению, жизни, стоит достаточно дорого. Еще немного подумав, Старый граф приказал отправить на продажу все эти артефакты и различные предметы из пустоши, которые некоторое время назад он намеревался предоставить собственной дочери в качестве своеобразной поддержки. Теперь Лирике придется самостоятельно выкручиваться из сложившегося положения. Ему надо было срочно пополнить казну. А раз она не понимает прямых намеков, то у девушки не будет выбора. «Ей все равно придется пойти навстречу своему отцу». Слишком уж она привыкла роскошно жить в столице и не задумываться о деньгах. И вполне естественным было то, что, когда Лирика узнала о том, что происходит, ее возмущению не было границ. «Отец, я услышала, что ты приказал продать артефакты, предназначенные для меня». Ворвавшись в кабинет своего родителя, девушка принялась метаться из стороны в сторону явно изрядно нервничая от одного осознания того факта, что внезапно потеряла финансовую поддержку и помощь со стороны своего отца. Ты хоть понимаешь, какие деньги стоят все эти артефакты? Они мне нужны. Ты же взял и отдал их на продажу. Верни немедленно. А кто тебе сказал, что я обязан предоставлять все это тебе? раздраженно фыркнул в ответ на возмущение девушки. Старый дворянин, медленно покачав головой. Ты, дорогая моя, кажется, забыла кое-что. Так я тебе напомню. Например, ты по какой-то глупости думаешь о том, что раз ты вольный маг, тебе все позволено. Ты моя дочь, и именно я решаю то, как ты будешь жить дальше. А если ты решила идти полностью по пути магии, то тогда, да, живи самостоятельно. «Сама плати за все. Я не обязан содержать тебя за свой счет». Услышав от отца такую отповедь, девушка разъяренно фыркнула и выскочила прочь из его кабинета, так как уже и сама прекрасно понимала, что без него она ничего не сможет воплотить в жизнь. Тяжело вздохнув, старый дворянин мог только тихо покачать головой. Он-то надеялся на то, что его дочь все же одумается и через некоторое время вернется более послушной. Однако уже через пару часов он узнал о том, что девушка приказала подготовить ее коня и уехала прочь в сторону столицы империи. Что же, лирика уже самостоятельный маг и может сама принимать подобные решения. Пусть побесится немножко. Глядишь, через какое-то время и одумается. Когда поймет, что деньги с неба не падают, Вот только для этого ему было необходимо сделать так, чтобы девушка по какой-либо глупости не наделала лишних долгов у тех же ростовщиков. Ведь в данной ситуации долги придется отдавать именно ему. Будет ли на самом деле так, точно сказать нельзя. Просто никак не получится. Именно поэтому старый граф только мог рассчитывать на ее благоразумие. Тяжело вздохнув, старый дворянин медленно покачал головой, глядя на отчеты, которые доставлял его управляющий. Доходы действительно изрядно упали. Попытка организовать заново гильдию поисковиков снова провалилась. На старых правилах никто не хотел сотрудничать. Все предпочитали самостоятельно уплачивать налоги. Ведь в таком случае налоги стали гораздо меньше. Всего лишь 10% хозяину земель и 10% государству. Гильдия же брала 30%. Разница существенная получается. Естественно, что подобное положение дел не устраивало поисковиков. Они предпочитали действовать самостоятельно. А это лишало графа Вардан дополнительного дохода. Того самого дохода, который мог поправить его собственное финансовое положение. Поэтому он и был все последнее время в плохом настроении. А тут еще и дочь в свои игры играть решила. Но неужели она не пытается даже понимать того, что делает? Так это же глупо с ее стороны. Ей бы надо к отцу прислушиваться. Но уже было поздно. Девушка должна набить свои собственные шишки. И, видимо, только тогда лирика все же поймет все те желания и чаяния, которые ей надо было бы воплотить в жизнь. Но это все будет немного позже. Сейчас ей придется усвоить тот факт, что если бы не отец, то она не смогла бы ничего достигнуть в этом мире. В очередной раз тяжело вздохнув, граф Варден отложил в сторону все эти свитки и принялся размышлять над тем, какие доходы можно было бы получать, если бы все получилось именно так, как он планировал ранее. Ведь у него был шанс, шанс получить желаемое. Вот только его дочь все испортила. Так что теперь ему оставалось только мечтать о том, как он мог бы усилить собственные позиции за счет собственной дочери. Старый идиот. Молодая девушка-маг раздраженно подгоняла своего коня, стараясь уехать как можно дальше от родного гнезда, где ее банально не понимали. Придумал тоже. Видите ли, я должна была делать именно то, что он хочет. Вообще-то, если на то пошло, я – вольный маг, я – маг огня, боевой маг. Так что это он должен радоваться тому, что в его семье родилась настолько одаренная особа. А что делает этот старик? По какой-то глупости он решил, что сам имеет право решать, что и как ей теперь делать. Те артефакты, которые он решил продать, были нужны лирике для получения уровня магистра. Ведь она намеревалась стать самым молодым магистром в империи. А теперь что? Теперь ей придется самостоятельно идти к этому званию. А это очень долго, и это не шутки, так как девушка понимала, что некоторые одаренные до звания магистра идут чуть ли не пол своей жизни. Ей же хотелось всего достичь быстрее. По своим силам девушка действительно спокойно могла справиться и с таким одаренным разумным. Сдала бы все эти своеобразные экзамены без проблем, особенно если бы у нее имелись те самые артефакты, которые так были нужны той же гильдии магов. И тогда сами эти маги были бы вынуждены дать ей звание магистра без особых на то проблем. Однако отец помогать ей больше не хочет, коротко заявив о том, что не считает нужным теперь тратить средства на ее содержание. Что за глупость такая? Вообще-то он и сам должен прекрасно понимать, что в данной ситуации именно от нее зависит могущество их семьи. Хочет он это признавать или нет, на данный момент не эта суть важна. Важнее другое, именно то, что в сложившейся ситуации она единственный маг огня, который мог бы выступить за их семью в случае полноценного вторжения. Да, девушка сейчас даже не задумывалась о том, что не так давно, когда произошло очередное вторжение твари из пустоши, не сильно крупная, но все же. Она вообще-то была в столице на очередном балу. Ей некогда было участвовать в сражении. Но ее такие мелочи сейчас не интересовали. Ей было достаточно и того, что ее отец нарушил договоренность. Он был обязан снабжать девушку всем тем, что ей понадобится, для возвышения как мага, а он этого не сделал, банально отказал ей в помощи. Куда это годится? Ну и что такого странного было в том, что лирика отказалась выходить замуж по желанию отца? В этом не должно быть ничего необычного. Однако отец почему-то обиделся и теперь лишил ее поддержки. Ну ничего, она маг высокого класса, так что уже буквально в первый же день найдет того, кто согласится оплатить ее услуги полновесным золотом. И таким образом даст возможность дочери графа Вардан все же добиться своего. Она станет магистром, несмотря на все эти проблемы. А ее отец еще пожалеет о том, что пытался ей помешать. Уж она в этом уверена, уверена полностью и бесповоротно. Ее верный конь нес девушку все дальше, и она уже даже не задумывалась о последствиях. Ее все это на данный момент не сильно беспокоило. Лирика была уверена в себе и своих силах. Да что же это такое? Спустя неделю молодая девушка-маг устала присев в общем зале недорогого постоялого двора, задумчиво ковыряла ложкой остывшей каши с мясом, которую ей подали как полноценный ужин. Эти гады из гильдии мне все старательно портят. Я же хороший маг. Я могу стать магистром уже сейчас. Мне только нужно заплатить все эти проклятые взносы, которые требует гильдия. И все. Возмущение девушки можно было понять. Она действительно целую неделю металась по столице империи и никак не могла найти того, кто мог бы заплатить эти тысячи золотых монет только ради ее прихоти. Девушке даже пришлось продать пару своих украшений, чтобы хотя бы найти место, где она могла бы пожить какое-то время. Да, кто-то мог бы напомнить ей о том, что в столице имеется резиденция ее семьи. Да, имеется. Вот только если лирика там появится, то тут же возникнут претензии от ее отца. Ведь получится так, будто бы она самостоятельно ничего не может. А она хотела всем доказать, что способна на многое. Однако все то, что сейчас происходило в столице, вынуждало девушку признать, что ее дела не настолько хороши, как ей хотелось бы. Дело в том, что практически все посты, на которые лирика могла бы претендовать, были заняты именно магами гильдии. И делиться своими возможностями со свободным магом они явно не собирались. И как-то конкурировать с этой организацией у нее вряд ли получится. Ведь раньше она могла хоть что-то им противопоставить. Только из-за поддержки ее отца и его денег. А теперь что? Вернуться к нему, как побитая собачонка, девушка просто не могла. «Привет! А ты чего тут заседаешь?» Неожиданно вздрогнув, лирика увидела стоявшего перед ее столом молодого мага Земли, с которым довольно часто сталкивалась во время учебы в академии. «Это вроде бы не место для таких, как ты». «Что-то случилось? Может, помощь нужна?» Тяжело вздохнув, молодая девушка посмотрела внимательно на этого парня и с некоторым удивлением заметила изменения в его статусе. Раньше на мантии молодого мага-земли присутствовали эмблемы, имеющие прямое отношение именно к его направлению стихии, а также и к гильдии магов. Сейчас же эмблемы гильдии не было а вместо нее имелась какая-то подозрительная эмблема с гербом. Неужели он перешел на частную службу? Но ведь у него имелся огромный долг перед гильдией. Если это так, то его покровитель в виде того же самого дворянина, которому он теперь служит, был обязан сначала заплатить этот самый долг. Если же это произошло, то можно сказать главное, этому молодому магу повезло. Он больше не зависит от гильдии. Хотя, скорее всего, ему впоследствии придется отрабатывать тому дворянину долгие годы, если не всю жизнь этот долг. Однако, посмотрев внимательно на этого парня, девушка вдруг поняла, что он не особо огорчен этим событием. Его лицо было довольно радостным, словно он действительно был доволен тем, как сложилась его судьба. Если бы он до сих пор был тем же самым магом из гильдии, то лирика даже не стала бы с ним разговаривать. Сейчас же, учитывая изменения ситуации, она не видела ничего странного в таком разговоре, поэтому просто махнула ему рукой, как бы приглашая за стол. Сначала девушка пожаловалась ему на собственного отца, рассказав, что тот банально отказался дальше финансировать ее развитие как мага, всего лишь из-за того, что девушка не захотела выходить замуж по его прихоти. Услышав об этом, этот молодой парень задумался. Потом она рассказала ему о том, что сейчас банально вынуждена искать для себя поддержку на стороне, вот только ничего найти не может из-за того, что маги гильдии банально перекрыли все возможности. В ответ на это замечание молодой парень рассмеялся. «Ну а что ты хотела?» Махнув рукой служанке, чтобы та принесла ему Эля, Молодой маг, продолжая улыбаться, смотрел в глаза девушке, все еще не скрывающей своего возмущения. «Ты же знаешь, что я тоже был рабом гильдии. Там не так-то легко избавиться от их влияния. Если они будут доверять, кому попало подобные возможности, то это ничем хорошим не закончится для самой гильдии. Но ты сама подумай. Гильдия всегда зависела от собственных магов, от их работы и заработков». «Вот ты, например, хотя бы знаешь о том, сколько маг вынужден отдавать в гильдию из своих заработков. Ты можешь мне не верить, но магу приходится отдавать практически 70% того, что он заработает. Ты себе представляешь то, какие деньги у них там крутятся. Поэтому они и стараются держать всех магов при себе и под полным контролем. «А как же тебе удалось вырваться?» – задумчиво проворчала девушка – показав на отсутствующий у него на мантии символ гильдии. «Только не говори, что ты сам сумел собрать деньги и выкупить свой долг. Я-то отлично знаю, о каких деньгах там речь идет. Меня ты тут не проведешь». «Да я и не пытаюсь», — снова весело расхохотался молодой маг, делая глоток свежего эля, который довольно шустро принесла служанка. «Просто я подрядился на одну работу» которую мне предложил один очень богатый дворянин. Ему понравилось то, как я работаю, понравилось то, что я умею, а главное, ему понравилось именно то, что я хочу учиться дальше. Поэтому он решил выкупить мой долг у гильдии. Как факт, это дало мне возможность действовать на собственное усмотрение, ну, в пределах нашей договоренности. Кстати, этот разумный имеет большие связи и возможности и не пытается заставлять делать что-то противоестественное. Например, в той же гильдии меня заставляли делать такие глупости, что когда я ему об этом рассказал, то этот дворянин хохотал, как сумасшедший. Уже только поэтому можно понять, что он оценил их издевательства надо мной. К тому же он сейчас собирает свою магическую группу. Если ты хочешь, я могу замолвить за тебя словечко. Однако есть некоторые правила, которые приходится выполнять. Для начала я бы отметил то, что этот разумный категорически не приемлет непослушания. Например, тебе дается задание, которое необходимо выполнить. И тут ты ничего не поделаешь. Его приходится выполнять. Выполняешь – прекрасно. Начинаешь сопротивляться. А вот это было зря. Он этого не любит но задание всегда соответствует твоему стихийному направлению. Ты можешь мне не поверить, но не так давно я участвовал даже в боях». «Как это в боях?» — удивленно усмехнулась девушка, указав на символ его стихии. «Ты же маг земли. Какие еще бои? По сути, ты же не боевой маг. В том-то и дело», — уже в который раз рассмеялся парень, допив свою кружку Эля. А оказалось, что даже магов земли можно в бою использовать. И более того, он сам мне подсказал некоторые возможности по использованию той же магии земли во время сражения. И сейчас я стараюсь и работаю над тем, чтобы как можно больше магических плетений с моей стихией можно было использовать таким образом». Он мне предоставил такие возможности. А учитывая то, что я под его руководством могу получить достаточно много практики, стоит ли говорить о том, что мне такая служба больше подходит? Но подойдет ли это тебе? Ты же, насколько я знаю, из высокородных. Вряд ли твой папаша оценит тот факт, что ты перешла на службу к какому-то другому дворянину. Я думаю, что у моего хозяина тебе бы место нашлось. Только захочешь ли ты сама давать ему клятву на крови. Он по-другому на службу к себе не берет. Очень уж он подозрительный. Его несколько раз пытались убить. Поэтому он никому не верит. Согласна на подобное? Если да, то я переговорю с ним. Если же нет, то тут я тебе не помощник. Немного подумав и представив себе лицо своего отца, лирика согласилась. А что еще остается делать? Только попытаться отомстить отцу тем, что она перейдет на службу к другому разумному. Тем более, что ее знакомый по академии открытым текстом заявил о том, что если ей нужны будут деньги или какие-то артефакты, то его новый хозяин предоставит все это. Главное, чтобы она служила и выполняла его приказы. А уж он позаботится о том, чтобы обеспечить ее всем необходимым, дабы молодая девушка Мак стала для него хорошим помощником. Естественно, что в душе девушка была бы против подобного, но еще больше ей не хотелось признавать свое поражение и идти на поклон к отцу, который явно будет над ней насмехаться. Этого она тоже не хотела, так что вариантов у нее просто не оставалось, именно поэтому она и согласилась. Но, видимо, сам этот маг земли не особо ей верил, поэтому и попросил ее для начала поклясться своей силой. Ему, видимо, просто не хотелось зря беспокоить своего господина. Ну а что? Вдруг она передумает в последний момент? И тогда сам молодой маг попадет в весьма сложное положение. Он вроде бы пообещал своему господину привести ему перспективного и многообещающего мага огня на службу. А она так легко и просто постарается передумать и вывернуться. Нет, это не тот вариант. Все это было понятно. И поэтому девушка была вынуждена пообещать и дать клятву своей силой. Каково же было удивление лирики, когда она увидела того, кому именно привел ее бывший товарищ по учебе. Великий герцог Варио Майориис, тот самый дворянин, которому в жены пытался подсунуть девушку ее собственный отец. Представив себе то, каково будет его удивление, девушка с большим трудом сдержала издевательский смех, так как понимала, что в данной ситуации все сложилось так, что остается действительно только смеяться. Как ее и предупреждал приятель, этот разумный не стал размениваться по мелочам. Он сразу заявил девушке о том, что выплата всех взносов для получения ее звания магистра для него не проблема. Также проблемой для него не является обеспечение ее различными артефактами и какими-либо ингредиентами, которые могут понадобиться молодому магу для саморазвития. А это очень важный момент, про который забывать не стоит. Девушка даже не стала задумываться, а просто дала клятву на крови. При этом молодой разумный внимательно на нее посмотрел и тихо покачал головой но не стал задавать никаких лишних вопросов. К тому же девушка уже и сама понимала то, что они ранее уже встречались, так как это именно он тогда, больше пяти лет назад, спас ее на дороге, вмешавшись и защитив от нападения псевдоразбойников. Лирика уже и сама знала о том, кто это был, и прекрасно понимала то, чем ей грозило подобное столкновение. А ей бы этого не хотелось. Так что сейчас лирика собиралась сразу потребовать у своего нового хозяина деньги на тот самый взнос в гильдию, чтобы она имела возможность сдать экзамен на магистра. Денег надо было не так уж и мало. Двадцать тысяч золотых. 20 тысяч золотых за этот экзамен?» криво усмехнулся молодой великий герцог, снова медленно покачав головой. «Конечно, я не против того, чтобы среди моих магов был подобный индивидуум. Однако что ты мне предложишь, кроме службы? Деньги слишком велики, чтобы так просто брать и тебе их давать. К тому же ты рассчитываешь на мою поддержку и предоставление тебе артефактов для саморазвития. Я же правильно понял? А ты знаешь их стоимость? Нет? У меня-то деньги на все это имеются. Сможешь ли ты мне все это компенсировать? Ты же понимаешь, что такие вещи случайными не бывают». «Тебе придется немного изменить клятву на крови». Заметив демонстративное покачивание в руках этого разумного шкатулки, явно содержащей магические предметы и даже, возможно, какие-то артефакты древних, девушка даже не стала задумываться над тем, что за клятву он от нее хочет получить. И лишь потом, когда уже произнесла ее, лирика поняла, что натворила. Эта клятва была не так уж то и проста. Она отдавала тебя в вечное служение этому разумному. Ну а что вы хотите? Лирика – маг огня, и в таких вещах, как клятвы на крови, не особо разбирается. Но этот разумный уже получил то, что ему было нужно. И девушка-маг, которая являлась вообще-то достаточно высокородной дворянкой, чьи земли вообще-то прилегают к его территориям, уже сама сделала себя его служанкой. Проблема была в том, что теперь она уже не могла ничего поделать, и даже предупредить собственного отца о том, что произошло, тоже не получится, всего лишь по той причине, что ее новый хозяин сразу же запретил ей что-либо рассказывать посторонним. Ловушка захлопнулась, и девушка, которая пыталась получить свободу, попалась окончательно. Ведь эта клятва не подразумевала двойного трактования. Это была... «Клятва раба. Да, взамен она получит многое, но не настолько, чтобы отдавать свою жизнь в чужие руки. И уже было слишком поздно. Слишком. Ее гордость и желание доказать свою самостоятельность перед отцом загнали лирику в ловушку, из которой выхода у нее уже нет». «Вот это сюрприз!» — тихо усмехнулся я, когда мой маг привел вместе с собой как потенциального слугу ту самую девушку-дворянку, которую я несколько лет назад спасал от столкновения с темной магией Ракшаас. С учетом того, что она была родом из графской семьи, можно было понять, что в сложившейся ситуации ее действительно на подобную глупость толкнуло нечто большее, чем какой-то там конфликт с отцом. Мой маг рассказал мне о том, что девушка, привыкшая к поддержке отца, оказалась в сложном положении, так как тот по какой-то причине банально отказался ее поддерживать. Я был этому изрядно удивлен. Ведь девчонка действительно была многообещающим магом. Почему он решил так поступить? Уже потом, когда мне удалось вынудить девушку дать мне полноценную клятву на крови, которая фактически превращала ее в покорную исполнительницу моей воли, Я выяснил то, в чем была основная сложность ситуации. Именно в том, что у этого дворянина на его землях возникли весьма большие проблемы. После того, как я помог уничтожить гильдию поисковиков, налоги с тех земель сильно упали в своем объеме, поэтому у него с финансами возникли небольшие сложности. А когда я узнал о том, почему девушке пришлось оставить свой пост в императорском дворце, то с большим трудом сдержал истерический смех. Вы себе этого даже представить, видимо, не сможете. Вся проблема была именно в том, что гильдия магов даже там старалась зарабатывать деньги. Все маги, которые находились при императоре, считались элитными. Как факт, практически всем им приходилось платить в гильдию минимум от двух до пяти тысяч золотых в месяц чтобы иметь возможность и дальше находиться возле императора. У нее на это денег уже просто не хватало. Как факт, девушке пришлось покинуть свою должность и вернуться в родовое гнездо. Я не был уверен в том, что у этого разумного действительно такие проблемы с деньгами. Однако он мог пойти на подобное именно для того, чтобы как-то нивелировать затраты на собственную дочь. Тем более, что пользы от старания этой девушки для него пока что особых не было. Я имею в виду доходы в казну самого семейства Вардан, которая тратила деньги на все эти ее прихоти. Когда мы разговаривали с ней, то я выяснил, что она, ничуть не смущаясь, рассчитывает на то, что я возьму и довольно наивно предоставлю ей большое количество золота, а также и различные магические артефакты, только за обычную клятву служения. Но в данном случае она сильно ошибалась. Начнем с того, что мне придется потратить на нее не одну тысячу и даже не один десяток тысяч золотых монет. А мне бы не хотелось тратить деньги зря, так как я сам прекрасно понимаю, что подобные затраты должны быть окуплены. Если она хочет поиметь что-то с моей помощью, то этой красотке придется поднапрячься. А что, давайте будем честными. «Я тоже имею полное право получить то, что хочу, тем более, что я для этого прилагаю максимум средств и усилий. Я просто знал о том, что территория графства Вардан именно благодаря ей может перейти ко мне, если она моя служанка. Если она моя служанка, то рано или поздно, когда с ее отцом что-то случится, эта девушка, даже если выйдет замуж за какого-нибудь дворянина, все равно принесет эти земли мне на блюдечке с золотой каемочкой. Поэтому я даже не насторожился и не напрягался над этим фактом своей потенциальной жизни. Да, я вложу некоторые деньги в нее, но потом она принесет мне гораздо больше. Я уже знал о том, что ее отец безрезультатно пытается восстановить гильдию поисковиков. И главная его ошибка была в том, что он даже не задумался над тем, чтобы взять и изменить те самые правила, которые так и раздражали всех. Ну, давайте подсчитаем. Гильдия поисковиков забирала у этих разумных сразу 30% их находок. Причем забирали они эти самые 30% сами. То есть оценивали товар, доставленный поисковиком, их собственные оценщики. И стоимость, которую они давали за те или иные находки, очень редко соответствовало реальным ценам на те товары. О чем уже знали все поисковики, и именно этот факт их выводил из себя. Также они хотели иметь хоть какую-то эфемерную защиту своих интересов, а гильдия поисковиков им ничего такого в принципе не давала. Я же намеревался в данном случае переправить такие правила. В первую очередь 10% от дохода будет уходить в виде налога для империи. Это факт. Еще 10% они платят местному дворянину, который в данном случае обеспечивает им возможность доступа к территории пустоши. Ну и процентов 5, максимум 10, они будут платить в саму гильдию. А гильдия в ответ обязуется в случае гибели этого несчастного передать определенную сумму денег от всех его выплат в размере, например, процентов 50 его родственникам как компенсацию, вполне достойная выплата. Возможно, что вы тут же у меня спросите о том, а в чем выгода для такого разумного получается. Ведь мы опять упираемся в те же самые 30%. А тут все просто. Дело в том, что никогда не стоит забывать о главном – разделение налогов. Одно дело, когда ты слышишь число 30%, и совершенно другое, когда речь идет о 10%. Хоть и три раза. Я об этом и говорю. Когда они слышат о том, что им придется платить всего лишь по 10%, но в три места, причем четко распределено, что, кому и за что именно они платят, то у таких разумных вопросов не будет. Если же им просто говорят «платите 30% и вам за это ничего не будет, а только одно сплошное счастье», то в данном случае ситуация усугубляется. Всего лишь тем, что человек банально не может понять, за что он должен платить такие грабительские расценки. Да, сумма получается та же самая. Однако при всем этом учтите важный фактор. Я даю им возможность выплачивать те же проценты уже после продажи своего товара. То есть не мои оценщики будут выяснять стоимость товара, что делает обмен вроде бы честным. Вся проблема в том, что все оценщики в городе на моей территории будут моими, и они будут с этого мне платить процент. Небольшой. Но вместе с процентом они будут рассказывать о том, что и у кого выкупили. Как факт, если поисковик захочет попытаться меня обмануть или утаить какую-то сумму средств, его ждет неприятный сюрприз. Штрафные санкции в гильдии поисковиков будут жестокими. Конечно, вы тут же скажете мне о том, какой им смысл пытаться мне платить 10% за гильдию, если они могут просто заплатить те же 20% за право находиться и охотиться на той же самой земле, и забыть об этом. Все так и есть. Но давайте в первую очередь подумаем вот о чем. Я им гарантирую то, что 50% от их налогов в гильдию впоследствии, в случае гибели этих разумных, Будут переданы их семье. Это первый плюс, которого не было у прошлой гильдии поисковиков. Второй плюс будет в том, что членам гильдии будет запрещено конфликтовать друг с другом даже на территории пустоши. Да, именно так. Я не собирался позволять кому-либо подобную охоту друг на друга и новичков. К тому же третьим пунктом будет стоять тот факт, что новичков будет категорически запрещено использовать в качестве наживки или приманки во время охоты. Это страховка для новичков и шанс на то, что они действительно станут поисковиками. Конечно, вы тут же мне скажете о том, что уследить на территории пустоши за происходящим будет сложно. Не спорю, но понимаете, в чем сюрприз? У меня будут прописаны штрафные санкции для тех, кто повел с собой новичка и вернулся назад уже без него. Эти штрафные санкции будут не просто там, например, в размере 50 золотых монет, что может кому-то показаться большой суммой. Но если у тебя удачная охота, то эти 50 золотых монет можно отбить себе буквально в следующем же походе. Нет, все будет зависеть от их общего заработка. Вот они принесли какую-то добычу, а новичок, которого они с собой взяли, где-то там погиб. Будьте добры всю свою добычу отдать родственникам новичка, а сами попутно будьте добры заплатить в гильдию штраф в 500 или даже тысячу золотых монет. Я еще не решил, какую именно сумму они будут платить. Знаете, о чем это говорит? О том, что они сами будут беречь новичков. Если кто-то их возьмет с собой, то сам постарается сделать так, чтобы из первого же похода те вернулись живыми. Вы, возможно, тут же поинтересуетесь тем, какой будет им интерес таскать с собой новичков. Интерес будет. Например, за поход с новичком и обучение его всем необходимым впустоши знаниям, таким разумным будет уменьшен налог выплат в гильдию. И будет он в этом случае не 10, а, например, 7%. Возможно и то, что кто-то тут же намекнет на то, что можно было бы практически постоянно таскать с собой какого-нибудь новичка, и тогда налог будет всегда мизерный. Да, возможно, но при всем этом учтите тот факт, что новичком такой разумный будет считаться только в течение пяти первых походов в пустошь. Потом он уже новичком не считается. Все это будет прописано в правилах гильдии. Я уже сейчас задумывался о том, как бы восстановить эту гильдию. При этом сделать все, не особо напрягаясь. Но, к сожалению, на своей территории ее делать не хотел, так как у меня границу охраняли некротические твари и демилич. Так что поисковики, которые туда сунутся, могут столкнуться с серьезными проблемами. Не говоря уже о том, что мне здесь просто были не нужны твари из пустоши, которые могут попытаться прорваться на землю империи. Так что, учитывая все эти нюансы, вариант с этой молодой девушкой-магом для меня был вполне подходящим. К тому же я уже практически нашел для нее потенциального жениха. Один из молодых магов, которые сейчас, благодаря мне, проходили обучение в Академии магии, по своему потенциалу был ей примерно равен и тоже являлся магом огня. Я где-то слышал о том, что если маг огня сходится с магом огня, то эта способность к стихии закрепляется в их потомках. А если сюда добавить еще и тот факт, что они оба достаточно сильные, то можно понять и то, что со временем при помощи такой селекции я могу получить очень мощных и сильных подчиненных себе разумных. Так что я вполне могу использовать этот вариант». К тому же сам этот парень, который является одним из младших детей какого-то нищего барона из провинции империи, как ни крути, уже является благородным. Так что проблем быть особо не должно. Когда здоровье графа Варден пошатнется, а помогать ему я пока что не собираюсь в этом вопросе, у меня будет кому занять его место. И впоследствии этот разумный сам приведет эти земли под мое крыло». Официально запросит у императора разрешение стать моим вассалом. И все. Знаете, что я заметил в отношении того же императора Винара? Именно то, что он стал доверять моим людям даже больше, чем собственной гвардии. Пока в столице происходило празднество победы над Ордой из пустыни, мы с ним пару раз выезжали на охоту. И его императорское величество старался держаться ко мне поближе. Да, его гвардейцы тоже крутились рядом. Но охрану моей семьи несли именно мои гвардейцы. И когда один из офицеров гвардии императора попытался чем-то возмутиться, я предложил ему столкнуться с моим простым гвардейцем, так сказать, в учебном поединке, но максимально приближенным к боевым условиям. Этот гвардеец посмеялся, так как он мог претендовать на звание мечника, но он не учел того факта что практически все мои гвардейцы были мастерами меча. Я имею в виду ту сотню, которая охраняла меня. Мне с этим вопросом было проще разобраться. Те самые бывшие гвардейцы великого князя, которые уже служили мне, по сути все были мастерами меча, и моих бойцов натаскивали не хуже». Так что, когда буквально в течение пары секунд этот дворянин выкатился из дуэльного круга, банально оставшись без оружия и старательно удерживая руками покрасневшую от удара плашмя клинком меча моего гвардейца свою задницу, то у него удивление было очень большое. Именно тогда молодой император и рассмеялся, коротко заявив о том, что мои гвардейцы более серьезные бойцы, чем те, кто служит ему. Тот был весьма удивлен, и тогда вперед вышел мастер меча, который служил императору. После тех событий, когда его семью едва не пошинковали во дворце, он старался держать рядом с собой одного-двух таких разумных, которые могли в нужный момент достать свое оружие и защитить его. Этому мастеру меча было интересно выяснить то, с кем именно он тут может столкнуться. Драка была хорошая. Только опытные бойцы могли проследить за тем, что происходило в дуэльном круге. Но в этот раз никто не добился результата, и мастер меча, медленно поклонившись, сам признал свое поражение. Все только по той причине, что у моего гвардейца не было перстня мастера меча, то есть он еще был на пути и мастерству. Сам же тот разумный считал себя уже заслуженным бойцом. А значит, его противник был сильнее. Увидев это, императорские гвардейцы изрядно приуныли. Как я уже говорил, возможно, они и были неплохими бойцами, но именно что, неплохими. Вся основная сложность была для них именно в том, что сражаться с врагом, который заведомо сильнее, будет им очень сложно. Среди них было мало мечников, и те в основном были офицерами. А у меня даже простые бойцы дрались уже не хуже мечников, а уж офицеры повально все были мастерами меча, и это не считая ту самую сотню, которая охраняет лично меня и мою жену. Так что можно было понять их обиду и разочарование. Однако я даже им намекнул на тот факт, что никогда не надо опускать руки. Всегда есть возможность заслужить благоволение императора, всего лишь продолжая развиваться». Именно из-за всех этих факторов многие разумные при дворе императора теперь не забывали заискивающе улыбаться не только самому Сизирену нашего государства, но и мне лично, так как банально считали, что я могу в любой момент занять трон империи. Но сам я так не считал, всего лишь по той причине, что тот же самый император Винар меня вполне устраивал, а лишняя головная боль в виде смуты среди дворян – «Мне была не нужна. Конечно, кто-нибудь может тут же заявить мне о том, что я мог бы банально, став императором, развивать мастерство тьмы и смерти на территории империи так, как мне захочется. Ну да, вот я бы на вашем месте не был настолько наивен. Все только по той причине, что как только я вздумаю сделать что-то подобное, то против меня поднимутся многие. И не надо мне рассказывать о том, что даже в храме светлых богов, Сейчас сидят мои агенты на очень высоких постах. Давайте будем честными по отношению к этому вопросу. Мои ставленники не помогут в том случае, если возникнет гражданская война в империи. Всего лишь по той причине, что в этом случае мне будут противостоять более могущественные силы. Посчитайте сюда, пожалуйста, и сами имперские легионы, а также и соседнее государства которые явно обрушатся на наши границы по весьма простой и объяснимой причине – борьба с тьмой. Это факт, с которым не поспоришь, и делать такую глупость я не собирался. Я понимаю, что рано или поздно все это станет известным, но при всем этом я старался не забывать и о том, что на данный момент стараюсь переломить ситуацию. Приучить разумных в империи к тому, что и тьму со смертью можно использовать на пользу государства. И не только государства. Например, я специально предложил императору провести демонстрационное столкновение с какой-нибудь нечистью, боевых магов и магов-некромантов. Показательный бой был весьма поучительным. Маг-некромант, который столкнулся со стаей упырей, упокоил этих тварей буквально несколькими магическими плетениями. Сначала просто парализовал их силой тьмы, а потом, произведя ритуал упокоения, упокоил. А вот боевые маги долго страдали, пытаясь уничтожить такую же стаю. Нет, никто не спорит, они справились, но сил было затрачено в несколько раз больше. И даже пара магов света, пытаясь остановить упырей своими любимыми лучами солнца, при этом безбожно мазали и, как факт, истратили все свои силы. После этой демонстрации молодой император надолго задумался, после чего заявил о том, что он меня понял. Он понял то, к чему я вел все это. Так что гильдия магов получила строжайшее предписание создать отряд некромантов и магов тьмы, который может помочь империи в случае необходимости. К тому же ситуация на соседних землях, королевстве Юрим для нас оказалось весьма необычной и даже непонятной. Всего лишь по той причине, что по какой-то глупости маги в королевстве так и не нашли следов костяного дракона. Эта тварь продолжала где-то скрываться. И маги королевства Юрим все так же продолжали безрезультатно ее искать. Мне пришлось провести серьезный разговор с императором Винаром. И когда он понял, о чем я ему говорю, а рассказывал я ему именно про костяного дракона, то ужаснулся. «Герцог, скажите мне откровенно», – задумчиво проговорил молодой император, несколько раз пройдясь по кабинету из стороны в сторону. «Эта тварь может перейти на нашу землю? Она может попытаться нанести вред именно империи? Ваше императорское величество, но откуда я могу знать такие подробности?» Грустно развел я руки всем своим видом, демонстрируя императору озабоченность и задумчивость. Однако я могу сказать точно о том, что эти твари будут искать самые населенные территории, чтобы найти для себя пропитание. Питается эта тварь кровью, тьмой и смертью. Так что вы можете понять, что ни один город поблизости от земель королевства Юрим не остается защищенным, даже формально. Даже большим расстоянием, так как эта тварь должна будет уже уметь летать. А значит, по следам на земле ее выследить не удастся. В тот день разговор у нас затянулся надолго. Я советовал императору Винару все возможные действия, которые только он мог бы постараться провернуть с учетом основных сложностей, возникающих при таких вот ситуациях. На следующий день гильдия магов империи получила целую инструкцию для того, чтобы они потом не заявляли, что были абсолютно не в курсе происходящего, так как сам император понимал, что в данном случае те самые интересы, которые столкнутся, не дадут никому уклониться от такого конфликта. Конечно, это магам не понравилось, но мой агент в гильдии, бывший там казначеем, быстро навел порядок. Он просто подсчитал то, во сколько обойдутся все эти боевые действия, если они случайно забудут подготовиться к такому столкновению. А также он подсчитал и то, во что обойдется банальная подготовка гильдии к такому конфликту. И сумма оказалась раз в десять меньше. Это все было сделано с моей подсказки. И к тому же я учитывал то, что расчеты казначея никто проверять не будет. Главное, что совет магистров гильдии был шокирован этими цифрами, и в результате было принято решение все-таки начать подготовку. К тому же против их желания ничего не делать действовали те самые слухи, которые были постоянно подогреваемы мной. Я имею в виду слухи про костяного дракона, которого никак не могли найти на территории королевства Юрим. Это уже само по себе заставляло всех разумных задумываться о сложности ситуации. Как бы они там все не выкручивались, ситуация была такова, что им банально ничего другого не оставалось. Именно таким образом я подготовил себе защиту и с этой стороны. Жрецы, которых я также готовил, сейчас все же проявили себя. Я имею в виду тех самых безликих. В мой городок прибыла группа из трех десятков безликих, которые должны были взять храм, где проявилась сила светлых богов-покровителей под свою охрану. И мне пришлось потратить достаточно много времени и сил, прежде чем удалось всех этих разумных провести через диадему подчинения. Благо, что таких артефактов у меня было два. К тому же мне все же удалось узнать о том, где именно в прошлый раз была попытка вторжения тех самых войск демонов, которые были потом отброшены. И проблема была в том, что это то самое место, как ни странно, сейчас находилось на территории Великого Леса. Ну что за глупость? И как мне там устроить контроль территории? Сомневаюсь, что это получится. Однако и эльфов предупреждать о том, что на их землях может проявиться интерес демонов, я тоже не стал. Всего лишь по той причине, что это банально будет еще большая глупость. Все только из-за того, что после такого предупреждения тот же великий князь может попытаться проявить уже свой интерес и сам пригласит войска демонов для показательного сражения. Мне это надо? Нет. К тому же не стоит забывать о тех переговорах, которые шли с эльфами на данный момент. Великий князь, видимо, все еще никак не мог понять того, по какой причине он должен пытаться мне что-то предложить качестве своеобразной взятки. Я же отказывался идти навстречу интересам эльфов. Всего лишь по той причине, что я тоже великий. Он великий князь. Я великий герцог. Почему я должен ему делать какое-то одолжение? Добавьте сюда еще и то, что в прошлый раз они вообще наплевательски отнеслись к моим правам хозяина на этих землях. И посмели действовать здесь без моего на то разрешения. Такой показатель говорил отнюдь не в пользу эльфов. Поэтому я заранее предупредил Наритаана Прониара о том, что пытаться меня уговорить пойти навстречу великому князю с его стороны будет ошибкой. Я не настолько наивен и глуп, чтобы позволить им со мной так поступать. Так что пусть подумает как следует над тем, что именно они смогут мне предложить. Также им следует вспомнить о том, что я очень... Интересуюсь артефактами древних, пусть постараются и приготовят мне что-нибудь ценное. Я уже знал о том, что у великого князя и так могут возникнуть большие сложности с тем же советом глав великих домов, которые пытаются претендовать на его власть. Поэтому ему придется потратить много времени, прежде чем этот наглый эльф сумеет от них получить хоть какое-то разрешение». А значит, у меня есть время, то самое время, которое мне так нужно».